269. Хаос, ревнив и яр. Он захлестывает, где находит малейшие колебание. Хаос не упустит ничего, чтобы прорвать слабую плотину. Можно заметить, что предательство происходит накануне особо полезных действий. Не было случаев, чтобы предательства происходили без особых сроков, когда уже были сложены пути продвижения. Именно. Тьма и хаос не выносят всего созидательного. Они стерегут пути и ищут, кто способен им помочь. Можно назвать много примеров, но также много показательных действий, когда сердечное единение превозмогло тьму. Потому так нужно беречь понятие братства.